Ту, о которой рассказывают романы, на земле много подобных ей, но сама она неуловима. Это и ее всю жизнь и везде искал Дон Жуан. Много красивого можно выдумать о человеке, Генри Гейне прекрасно доказал это. Мы пришли в глухую улицу, где маленькие домики были небрежно вставлены в зелень садов. как разноцветные заплаты, уже выгоревшие на солнце. Человек остановился под открытым окном рыжего дома, громко постучал ручкой хлыста подоконник, и когда сквозь темную зелень герани высунулось грустное напудренное лицо женщины с толстой папироской в зубах, он строго спросил Ну что, продала? Торопливо вдыхая дым, женщина ответила тихо и невнятно. — Эй, дура! — сердито крикнул он. — Я же тебе сказал, отдавай за семнадцать. — Что ж ты, дрянь, Борова жалеешь, а меня нет? — спросил он так же громко, но ласковее. И, ударив хлыстом по сапогу, приказал. — Чтобы к шести часам деньги были. Он пошел прочь.